15 Я блокировал атаку кристины энергетическим щитом и ядовитые дротики растворились в воздухе. Настя коновалова использовала необычное боевое заклинание, а прямое ментальное воздействие. Видимо уже что-то выучила на специализированных парах менталистов. Такое воздействие сложно уловить, если наблюдать за поединком со стороны и никакие щиты и доспехи против него не помогут. Настя не поскупилась, влила в свою бесчестную атаку много энергии, поэтому Кристина все еще находилась в ее власти и сейчас готовилась швырнуть в меня очередную порцию ядовитых дротиков. «Я не позволил», — поставил на нее ментальную защиту и в это же мгновение магический морок слетел, и Кристина отменила атаку. «Молодец, Ломоносов, пять баллов», — похвалил Владимир, который все это время стоял у стены, опершись на нее плечом. Он ткнул пальцем сначала в Андрея, потом в Настю и сказал. «В качестве наказания каждый вечер вы будете приходить в гаражи и разбирать рухлеть. А то наш завхоз что-то в последнее время халявит». «А я-то за что?» Раздраженно воскликнул Андрей и получил за это возмущенный взгляд Насти. «Наверное, это не ожидало, что братец так быстро сольется и сделает ее козой отпущение». «Ты командир или кто?» — хмыкнул Владимир. «Если командир, то отвечаешь за свою боевую группу». За их поведение во время обучения и тренировок в том числе. Дисциплину бы тоже желательно поддерживать, а то ощущение, что у вас в боевой группе царит цирк с конями. Сплошная расхлябанность. Почему вы стояли и ничего не делали? поинтересовалась разъяренная Кристина. С распущенными взлохмаченными волосами, порозовевшим лицом и сжатыми кулаками она походила на фурию. Я даже залюбовался. Проверял реакцию Ломоносова. Невозмутимо ответил Владимир и снисходительно осмотрел Настю. «К тому же тебе не о чем было волноваться. Не с такой противницей». В его голосе появились жесткие, я бы даже сказал, жестокие нотки. Эту интонацию я прекрасно знал. С нее озвучивают неприятные резкие вещи человеку, который перешел все границы. Владимир говорил беспощадно, не стесняясь в выражениях. Ну, можно было бы сказать и грубее, но, как для преподавателя, он точно не стеснялся. «Анастасия, не стоит нападать на противника, которого вы не победите. Ваш морок продержался бы максимум три атаки, а потом ядовитые дротики полетели бы в вас. И что бы вы делали? Спрятались за моей спиной? Моляли о пощаде? Преданно ждали бы нового приказа от своего брата? Просто совет на будущее, Анастасия. Хоть иногда включайте свои мозги». Глаза Коноваловой заплестели, но она сумела сдержать слезы и мерзко ухмыльнулась. «Я просто велела Кристине показать, кто ей нравится. Откуда мне было знать, что она так выражает свою симпатию?» По аудитории пронеслись смешки, а побелевшая Кристина растянула губы в кривой улыбке и протянула. «Знаешь, я давно хотела тебе сказать, что ты мне очень нравишься». Она подошла к Насте в три шага, размахнулась и от души врезала ей в нос. Коновалова, посколивая от боли, рухнула на пол, и Кристина издевательски добавила «Давай дружить!». Владимир нахмурился. Кажется, он уже был и сам не рад, что переборщил с вольностями. И снова вошел в образ строгого преподавателя. Он помог Насте подняться, проверил ее состояние и, подозвав Андрея, приказал «Отведи ее в лазарет». Вздохнув, Владимир повернулся к Кристине и сказал «Поздравляю, ты тоже заработал наказание». Ваши боевые группы друг друга стоят, идут прямо-таки ноздря в ноздрю. До конца месяца будете помогать санитарке в нашей больничке. Может, хоть так поймешь, что наносить повреждения гораздо сложнее, чем от них избавляться. Ну и заодно, что не все вопросы стоит решать кулаками. А с монстрами вставил Егор. Он все пропустил, тренировался входить в транс и все это время просидел с закрытыми глазами, выводя руками перед своим лицом загогулины. «Монстры-то неразумные, с ними не поговоришь. Мне всегда казалось, что монстров надо убивать. Родители рассказывали, как подземный слизень целый поселок на Сахалине в кислоте растворил. С таким-то точно не договоришься. Ты ему «здравствуйте», а он в тебя Хх-фу! Как плюнет кислотой, да прямо в рж... Кроме монстров, перебил его Владимир. Егор иногда чересчур увлекался рассуждениями и его уносило. Если не остановить, мог пару часов философствовать. Владимир оглядел оставшихся студентов и несколько расхлопнул, привлекая внимание. «Продолжаем тренироваться. Ломоносов, кто из твоей боевой группы пойдет следующим?» «Да только Егор и остался», — пробормотал я. «Ходил бы на пары почаще, то знал бы, что к вам перевелся Стахович». «А, супер!» — протянул я и оглянулся через плечо на Александра. «Ладно, можно было бы и догадаться. Что-то я расслабился, стал невнимательным» ведь беспечный охотник — это мертвый охотник. Ведь с первого взгляда было заметно, что Кристина и Егор держатся с Сашей на дружеской ноге. Наверное, он не смог общаться с предательницами, как раньше, и притворяться, что ничего не было. С другой стороны, да кто бы смог. Особенно в подростковом возрасте, когда прет максимализм и гормоны играют. Остаток пары мы активно тренировались. В прошлой жизни я часто медитировал, поэтому погрузиться в боевой транс для меня не составило труда. Как и загипнотизировать Гену Познанского, он был моим противником. Правда, для меня эти упражнения были бесполезны. Я предпочитал бить в лоб, брать силой и ловкостью, а не изворачиваться и хитрить. В первой жизни я как-то встретил одного из учеников великого учителя Аннаксагорса. Тот парень так и не закончил обучение, не хватило терпения и усердия. Свои первые бои он выигрывал, прикидываясь раненым, просил о пощаде, а потом бил в спину. Очень скоро слухи о его коварстве разлетелись по всей стране, и он жестоко поплатился. Когда я с ним столкнулся, он сидел на Красной площади и просил милостыню, без рук и без ног. Конечно, изобретательности и смекалка никогда не помешают, но я всегда побеждал за счет своего превосходства, а не плутовских приемчиков. Это касалось и ментальных атак. Если нападать, то так, чтобы враг больше не поднялся. А если поднялся, чтобы сразу же пожалел. Когда прозвенел звонок, Владимир нас отпустил. Мы направились на следующее занятие. Энергообмен. Раньше этот предмет вела Алина Юрьевна, лысая, которая до безумия влюбилась в директора академии и совершила несколько масштабных диверсий. В данный момент она находится под следствием. Суд состоится через три месяца, ей грозит до 15 лет за попытку убийства. Впрочем, это не важно. А вот что важно, так то, что на ее место поставили странного типа, щуплого парня лет 23, звали его Артемом Антоновичем. Он читал лекцию по листочку, не отвечал на вопросы и не давал практические задания. А еще во время разговора плевался во все стороны. Скука-та! А ведь пары с ним были еще и сдвоенными. Под конец второй пары я был готов пойти сдаться Перуну. Настолько меня раздражал этот бездарный препод. Не переживай, он на временную замену. Успокоила меня Кристина, которая уловила мое настроение. Виктор Викторович обещал, что к концу семестра найдет другого учителя. Надеюсь, он справится быстрее. но Это же невыносимо. Я устало выдохнул, собрал вещи и потопал в библиотеку копать информацию об управлении временем. В интернете я ее уже безрезультатно искал, пока Артем Антонович что-то неразборчиво бубнил себе под нос. Все ссылки вели на сказки и фэнтези. На прощание я помахал ребятам и сказал, «Увидимся в столовой». «Ты точно придешь на ужин?» С надеждой спросил Егор, и от волнения его жировой доспех задрожал и пошел волнами. «Точно, точно», — улыбнулся я. Даже любопытно, что он задумал. Узна вечером. А сейчас нужно сконцентрироваться на неожиданно открывшихся способностях. За библиотечной стойкой сегодня сидела сухонькая, но бодрая старушка, которая меня с улыбкой поприветствовала и спросила, «Какая книга нужна?» «Да как бы, я и не знаю», — честно признался я. «Нам тут задали написать доклад про редкие магические дары. Я выбрал управление временем». Просто о такой способности я вообще не слышал. Ну, точнее, слышал и читал, но только в фантастических рассказах. А про настоящих людей... Ну, прям чтобы исторические личности, задокументированный дар, ни одного упоминания не нашел. Поэтому даже не представляю, где искать. Может, энциклопедия какая-нибудь или справочник? Старушка поморщилась, постучала пальцами по стойке и, цокнув языком, изрекла. «Сложное задание ты выбрал». Хоть не в последний день пришел? Нет. А то знаю я вас, студентов. Приходите в библиотеку только, когда петух в пятую точку клюнет. Время, время, время. Я о таком научных статей не припомню, но пару энциклопедий могу посоветовать. А остальное уж прости, но сам. Она деловито посеменила к дальнему стеллажу, подтянула стремянку, отмахнувшись, когда я предложил помощь, и, достав с верхней полки несколько книг, передала мне. «Держи, там в конце буквенный путеводитель. Думаешь, как-нибудь разберешься? Я взял толстенные тома, и старушка удивительно ловко для своих лет слезла со стремянки и, поманив меня за собой, направилась к небольшой двери, расположенной напротив входа. «Полна, хватит в бирюльки играть, становись за стойку!» зычно гаркнула старушка. «И спуску детям не давай, пусть смирно сидят, как мышки!» «В библиотеке должна быть тихо!» «Так точно, Михална!» Прокричали ей в ответ. Студенты, которые сидели в читальном зале, недовольно на них оглянулись, но промолчали. Старушка открыла дверь, громко погремев ключами, распахнула ее и прошла внутрь. Пригнувшись, чтобы не стукнуться о притолоку, я последовал за ней. Мы оказались в огромном помещении, явно расширенном магическим образом. Тысячи книжных стеллажей вытянулись стройными рядами от входа, скрываясь в темноте. Перед стеллажами стояли четыре массивных шкафа с десятками маленьких ящичков, на которых были наклеены буквы от «А» до «Я». «Так», «Та — протянула старушка, оглядывая эти шкафы. первый это по авторам, второй по названиям, третий по людям, а вот четвертый по терминам». Она приблизилась к последнему шкафу, который был больше остальных раза в два, и с сочувствием сказала. «Фронт работ намечается от забора и до обеда. В твоем случае это ужина. Следующего дня. На «В» здесь. Раз, два, три, четыре, пять, двадцать шесть ящиков. Ищи свое время, ни в чем себе не отказывай. Только учти, если что-нибудь порвешь или усы кому-нибудь пририсуешь. По жопе надаю». «Ох, то есть штраф платить будешь?» «Прости, с внуком вчера сидела, ляпнула по привычке». «Так, забыла сказать. Когда закончишь, нажми вот эту кнопку». Старушка показала на круглую красную блямбу на стене и пояснила. «Автоматическое упорядочивание». «А можно до завтра оставить. Когда закончу, тогда и упорядочивание нажму». «Если проверка не придет, то пущай». Она покинула книжный склад, и я зарылся в картотеку. На десятый раз мои действия стали уже автоматическими. Достать карточку с указанием книги, где упоминался термин «время», найти эту книгу, отыскать нужную страницу по предметному указателю, прочитать статью наискосок, отложить книгу в одну из трех стопок. Бесполезное, может быть, или сто процентов читать. Я усмехнулся, вспомнив, как в первой жизни любил покупать книги, но по итогу их не читал. Времени не было. Коллекционер получается. Я отогнал лишние мысли. Что-то сегодня я слишком часто думаю о прошлом. Я потратил два часа на сортировку книг, когда наткнулся на кое-что действительно интересное. Просто не смог это отложить на потом, чтение меня буквально затянуло. Мифы, легенды и сказки, великие подвиги Перуна и двух его пантеонов. Казалось бы, обычный сборник преданий, прославляющий Перуна, только вот в нем я нашел несколько очень интересных рассказов. По отдельности они бы не привлекли моего внимания, а вот все вместе...